Часть вторая Глава 3. Подглава 1. Из мемуаров Велесова. Ночью прошли Босфор. Ждали грандиозные канонады, дождя ядер, вихри картечи. Собирались идти на прорыв, поля изо всех орудий, слепя турецких наводчиков лучами прожекторов, поливая бруствер батарей пулеметным огнем. В самом узком месте ширина пролива всего-то семь сотен метров. И как раз эту узость стерегут тяжелые пушки с обоих берегов. Босфор – самый опасный участок маршрута, и единственная возможность просочиться в это игольное ушко ночью, в туман, в плохую погоду. Так что морской бык двое суток отстаивался в открытом море, у входа в пролив, благо радар и зоркое око горизонта позволяли избегать нежелательных встреч. К вечеру третьего дня погода наконец испортилась. Низкая облачность, сплошной туман, снижающая видимость до нескольких с о ж е н и й Ни один здешний шкипер в пролив не полезет. Румилийского и Анатолийского маяков еще и в помине нет. Англичане собрались их строить, чтобы обеспечить навигацию судам, снабжающим крымскую экспедицию, но по известным причинам оставили эту затею. На прорыв пошли в темноте. ориентируясь по локатору на пяти узлах, без огней, беззвучно, на мягких лапах. Старший офицер сулил страшные кары тем, кто посмеет чиркнуть спичкой или хоть на долю секунды включит в каюте свет. Когда линии берегов на экране радара сошлись почти вплотную, напряжение достигло предела. Расчеты замерли у орудий, команды отдавались даже не в полголоса, шепотом. Ядро из тридцати д в у х фунтовки, выпущенное с расстояния в три с небольшим сотни метров, способно пробить железо борта как бумагу. Это, конечно, не осколочно-фугасный снаряд с тротиловой начинкой, но все равно приятного мало. Минуты стремительно текли. Сквозь туман просвечивали тусклое о р а н ж е в ы е пятна. Факела на брустверах. С близкого рукой подать берега, до нас долетали звуки. Собачий брех. Добежание медного гонга, чужая незнакомая речь. Размеренное пыхтение машин и плеск воды под форнштевнем морского быка, казалось, оглушали. Прямо по курсу мелькнул желтый огонек, раздались испуганные вопли, и под форнштевнем хрустнула скорлупка турецкой филюги. Мы замерли. Вот сейчас ударят колокола, забегают люди с фонарями, загрохочут тяжелые пушки. Минуты томительно текли, крики несчастных, погибавших под винтами морского быка, давно стихли и... Ничего. Босфор проползли за четыре с половиной часа, не смея перевести дыхание, сделать лишний шаг по палубе, превратившийся в туго натянутую кожу на турецком барабане. И лишь когда берега на экране фуруна раздвинулись и в лицо ударил стылый ветер мраморного моря, стало ясно. Мы... Прорвались».